Глава шестнадцатая. События двадцатая. А что вы, американцы, с презервативами после употребления делаете? Вы бросаем их, естественно. А мы нет. Мы русские собираем их в контейнеры, перерабатываем, делаем из них жвачку и продаем в Америку. Началось с посещения Алматинской табачной фабрики. Было это в начале июля. Из больниц только сбежал. там шла грандиозная реконструкция. Филипп Морис заводил оборудование. Всё было добротно упаковано в деревянные ящики и затянуто в полиэтиленовую плёнку. Пётр похвалил американцев, а начальник нового цеха и говорит: "Это вы, товарищ первый секретарь, не видели, как нам индейцев табак поставляют?" Индейцы? Ну да, вот весной начали. Договор заключали не мы, московская фабрика Ява. Но потом переиграли и часть табака идет нам. Ха, так вот, индейцы поставляют нам брикетированный крупнолистовой табак. Эти огромные пачки размером примерно где-то метр на метр на полтора, запаянные в полиэтилен и кроме того заколоченные в ящик из шпунтованной строганной доски красного дерева. А толщиной доска примерно сантиметр. Вот интересно то, что эти доски после распаковки брикетов считаются отходами. Мы их пока прибираем. Думаем обшить спортзал фабрики. Ломанулся на склад твою же дивизию. Эти доски дороже самого табака. И их навшив к стене, тут же с фабрики по выданному номеру телефона дозвонился до руководства Явы. Доски от Яжиков. Да, ломаема и самосвалами на свалку. У нас складские помещения все заняты. Не посреди двора же мусор разводить. Я пришлю человека прекратить поколомать и вывозить. Сел и быстренько по памяти шкатулочку нарисовал. На кубе видел в позапрошлом году. В такие кубинцы самые дорогие сигары упаковывают. которые контрабандой вывозится в США и продают за сотни долларов. И это не дюбечный табак. Те, правда, чаще из кедра особого вида, но не всегда. Пока продолжайте собирать. Да, красное дерево ведь очень колко. Как разбираете? Точно, каждые третью доска примерно ломается. Грякнул. Отчитал патетически, но с вывертами. И поехал на мебельную фабрику. Там руководство решило, что производство гитар интересует Тишкова. Пластать начало. Ну, посмотрел гитары, чего подвижников расстраивать. Правда ведь красиво. И экспортные же варианты из старых яблонь вообще достойны песни, исполненной на этих гитарах. Похвалил, обещал ордена и медали. Потом сунул поднос рисунок шкатулки и дощечку упаковочную. Твердой породы и колка сталкивались, делали кунай в мебель по спецзаказу, почищали репу мебельщики и оборудование вы станок фрезерный с головками стоять бояться все ваши мечты мне на бумажку я вызову американцев они вам все поставят и наладит и учителей пошлют. А пока мне нужен образец, чтобы послать Филипп Морис. Резчики по дереву ведь есть. Сделали, послали пиндосам. Прилетели филипповцы первым же рейсом в Москву и нашли Петра в Кремлёвской больнице. Договорились. Всё будет о'кей. Через неделю притащат на грузовом самолёте. Во, попёрло. А Пётр от безделья вспомнил одну байку из восьмидесятых. А, может, и не байку, Вот ведь в Москве красную древесину ломают и на свалку. Там история из этой же серии. Якобы будет заключена сделка, по которой японцы закупают у нас бой пивных и винных бутылок. Наши, естественно, обрадовались. Дебильные дети страны восходящего солнца мусор за валюту скупают. Грузили всё в ящики и отправляли. Вот. А ящики под эту дрянь делали из хорошего кедра. Японцы же из этих ящиков мастерили дорогую элитную мебель. А бой бутылок в море. Через десяток лет якобы все пляжи Японии были устланы красивейшей галькой из обкатанного цветного стекла. В Японии штыля не был, был в Сочи. Там и правда на пляжах такие камешки попадаются. А что если этот самый бой бутылок загружать в галтовочные барабаны с песочком, а потом обкатанные цветные камешки куда-ни то на пляж лазурного берега подавать? Позвонил Марку Яновичу. А есть француз не волт покупать? У них там песочек желтенький. Сам видел? В этом Сентро П Жандарм по пляжу бегает. Ну кино такое с Фьюносом. Я понял, Марк Янович. Сейчас еще одну классную идею посказали. В те же галтовочные барабаны нужны еще и камни черные загружать, а вины синие, в третьи зеленые. На выходе будем получать цветной песок. Петр вспомнил, что на Тенерифе, что на Канарских островах. Вот на такие пляжи из черного песка народ ломится, наскучил всем желтенький-то. Ещё где-то на Гавайях и на Таити есть чёрные пляжи, и везде аншлаг. Обозвали этот вулканический песок лечебным, и красиво, и необычно, и лечевно. И туристы летят косяками. Ну, а у нас есть и Сыкуль, и Балхаш. Организовать инфраструктуру, негрыво начали обустраивать целебные источники. Сделать искусственные водоёмы, чёрным песком пляжи засыпать. Здания все в дорусском стиле, терема, чартерные рейсы из Парижу. Не, -е -е, лучше из северных стран. Финляндия, Швеция зданий, они побогаче и тепла хотят, и, и водку любят. Пётр Миронович, а история с Доско это не отко. Сам от деда слышал. Только там не про бутылки, естественно. Ну-ка, ну-ка, может вот так ещё на какую мысль натолкнёт. Это было очень давно, ещё в конце XIX века. Германия закупала в России масло, причём специально оговаривала, что оно должно поставляться в кедровой таре, так как его древесина позволяет долго не портиться продукту. Размеры тары, как и толщина досок, тоже утверждались. Потом эту тару осторожно разбирали и отправляли на фабрики музыкальных инструментов. из клавиа джале арфа рояли гитары так как он имеет очень хорошие резонансные свойства Да грузские лепушки Слухов кедр Вот молодец Янович распрощались договорились что голтовочные барабаны в количестве 100 штук Пётр из Франции поставит в ближайшее время Почему не наши не умеем даже такую ерунду делать Огорчился Макаревич Ну почему? На любом заводе по производству всяких кранов и вентилей десятками стоят. Просто качественные двигатели, да и скорость. Пока у нас пробьешь и все старые планы поломаешь, а там через неделю отгрузка начнется в ящиках из тиса. Может и не шутка. После разговора откинулся на подушку, глаза прикрыл, чтобы мысль не упустить. Нужно заключить договор с Керсеном о поставке в специально оговорённых кедровых ящиках чего-то скоропортящегося, как масло. Что там есть в Корее и главное недорого. Не выдумал ничего. Не морепродукты же? Тут рефрижераторы нужны. Есть пара вещей, на которые обратил внимание, но они не дешёвые. Хотя ведь что с чем сравнивать? Сколь стоит такая коробка для сигар или гитара и сколько там дерева? Две вещи есть, которые Северная Корея делает как бы ни лучше всех в мире. Заставил их вождь научиться. Первое это памятники и статуи. Они там на каждом шагу и выполнены очень мастерски. Нам кимов много не надо. А вот животных пусть стоят по городам или сценки бытовые и упакованы в толстенную кедровую опалубку. Да набить почаще. Зарубочку сделаем. Вторая это женьшень. Тоже в ящиках. Весь надо скупать. Пусть в институте у Фрейдлиной научатся выделять из него активные вещества. Часть туда, часть в клинику к Кашпировскому. Александр Романович Довженко там всё наращивает инфраструктуру. И ещё 15 теремов и большой корпус требует. Пусть это и стране, и Петру только на пользу. Ещё один эксклюзивный товар лечение алкоголиков и наркоманов. Берём женшень и ещё зарубочку. Пётр Миранович, правительственный. Ну вот, как тут планы построить, когда опять воевать надо? Событие 21. Сбили нашего лётчика над Вьетнамом. Стали допрашивать: каковы же тактика, технические данные МиГ-17? Ничего не сказал он врагам. Потом обменяли на сбитого американца. Привозят его в родное военное училище как героя. Ну, его курсанты и спрашивают: как там в плену? Да всё об ничего, только учить мужики матчасть. Там спрашивают: пока ехал в Кремль по будущие воздвиженки, а сейчас по Калиновскому проспекту. Огрузился в мысли о таких вот интересных способах зарабатывания денег. Ничего не лезло под кепку, пока про мы в залее не подумал. Та-дам! Ещё одна байка или быль. Сам не видел, но от народа слышал. Так вот, во времена молодости Штелля цыгане на рынке продавали китайские ковры. Это было точно. А вот дальше: их домой приносишь, вешаешь на стену, Да нём вроде ничего, а ночью ковёр зелёным начинал искриться, и на нём портрет Маутзедуна в гробу появлялся. Чёрт с ним с Мау, хоть и гад редкостный. Да не вон смурная ходит всё время. А вот про зелёный искрящийся нужно тоже Фрейдлину озадачить. У нас ведь сейчас полно ёлочных игрушек делается с использованием этого фосфора, и часы тоже командирские. Почему нельзя и нитки? А лешки там на ковре, а ночью тигр. Ну, или наоборот. Товар будет настолько эксклюзивным, что очередь из Брюсселя выстроится. А для партийных бонз всех стран развивающихся и недоразвитых портрет Ленина. Но за много кило неоработанных алмазов. Портрет-то волшебный. Ехал не на политбюро, ехал по вызову Шелепина. Что-то опять железный шурик плохое замышляет. Ну, это думал так. Нет, оказалось иное. После позавчерашнего звонка от Чан Кайши и его сыну Цзан Цинго, Китайская республика, она же Тайвань, нанесла материку два удара. Взбешённые американцы в бомбили по своему обычаю базу флота на острове Хайнань в каменный век. Ну, в смысле, только крошёные камни, кирпичи от самой базы и близлежащего городка моряков и остались. Захватывать там было нечего. Всё, что осталось от построенного владельцами этим портом раньше французами, больше прекрасную Францию ничуть не напоминало. Флот Южного моря со штабом в Чаньцзэне перестал существовать. Вот туда и высадили бригаду морской пехоты настоящие китайцы. Они тоже не отличались миролюбием. Глава партии Ганьдан события двадцатилетней давности не забыл. 10 декабря 1949 года Сун Мэйлин, жена Чан Кайши, каким-то чудом сумела прислать самолет, и Чаны, отец и сын, улетели на Тайвань из осажденного Чэнду. Через полчаса после взлета этого самолета аэропорт захватили танки НОАК. Вообще массовое бегство с континента на Тайвань сторонников Гаминдана продолжалось почти весь 1949 год. Остров был забит беженцами. Со дня на день ждали вторжения коммунистов. Опасность представляли ещё и тайваньские сепаратисты, которые в феврале 1947 года захватили и несколько недель удерживали существенную часть острова. Чан тогда сел на скамейку в саду и задумался, а встал другим человеком. В первые выходные после прибытия генерал плюнул на все проблемы и поехал с сыном рыбачить на горное озеро. Поймали с лодки большого карпа, китайский символ богатства и удачи. Чан Кайши поверил, что жизнь наладится. И действительно, ситуация начала улучшаться. Японцы Драпа оставили на Тайване развитую инфраструктуру, практически не тронутую войной. Из континентального Китая бежало около двух миллионов человек, в основном бизнесменов с деньгами и квалифицированных кадров. Чан Кайши сумел вывести большую часть золото валютного запаса Китая. США накачивали свой непотопляемый авианосец у берегов Китая финансами. Что ж, настало время сделать ответный ход. Второй удар тайваньские генералы нанесли с юга. Чан Кайши призвал своих соотечественников продолжать осуществлять три народных принципа Сунь Яцзина и в первую очередь добиваться оздоровления и возвращения к жизни континентальной части Китая. В 1949 году после окончания Гражданской войны в Китае некоторые солдаты Гаминдана бежали и заняли опорные пункты в северном Таиланде и Мьянме при поддержке США. Однако вскоре под давлением КНР Мьянма обвинила Китайскую республику во вторжении и обратилась с призывом к ООН. После долгих переговоров все гаминдановские солдаты, обнаруженные в Мьянме, были переправлены в Северный Таиланд. Эти ребята помогли стране в борьбе с коммунистическими повстанцами и предотвратили левую революцию. В результате король Таиланда стал Пумипон Адульядет. который объявил гаминдановским солдатам специальное амнистию и дал право остаться там жить. Вот с севера Таиланда Чан Кайши и нанёс второй удар. Общей границы нет, потому моторизированная бригада Тайваня, пересекла в самом узком месте по единственной дороге территорию Лаоса и ударила по городу Мынла в провинции Юйнан. Лаос и Северный Вьетнам забросали нотами ООН и просьбами СССР. Все же Китай нес существенную часть ножи в войне в Вьетнаме с США. Что думаешь? Ты же кашу заварил. Так и хочется Шурику клюнуть Петра, хоть даже и не за что. Об этом и напомнил. Вроде на Политбюро решили, и вы, товарищ Генеральный секретарь, тоже руку подняли, за голосуя. Делать то что? Соберите по аэродромам все старые Миги, семнадцатый и двадцать первый, и отдайте. Один чёрт, устарели, на металлолом пойдут. Да этого и без тебя дошёл. Думал ты, как всегда, с каким вывертом что посоветуешь? Махнул рукой Шелепин. А ведь и правда. Давайте мы попросим у Фиделя Кастро туда пару полков кубинцев во главе с Че. В Конг же он порядок навёл, и его в Вьетнаме поможет. Событие 22. Моей девушке не нравится, когда с утра я приношу ей кофе в постель. Видите ли, муж может проснуться. На экзамене студент не знает ответа ни на один вопрос. Потерявший терпение профессор начинает орать: "Да вы же осёл!" обращаясь к одному из ассистентов. "Принесите мне охапку сена". Студент: "А мне чашечку кофе, пожалуйста". Уходил уже отшелепина в приёмную, вышел И тут заходит из боковой двери молодой человек и спрашивает Генсека: Александр Николаевич, вам кофе на одного подавать? И тут, как прояснило: на двоих. Товарищ генеральный секретарь, угостите кофеком, а я вам поведаю хитрющий план, как американцам наступить на хвост, фашистской хунте в Бразилии пнуть под дых, а Вьетнам успокоить, и всё одним ударом. И всё это за одну чашку. Может, две и ещё кого-нибудь отпинаем? Легко. ГДР сделаем лучшими друзьями, вернее, немцев из ГДР. А в чём разница? Любовь народа или заблудство правителей это разные вещи. Ну, Валера, ты слышал? Нам по две чашки кофе, того бразильского. Хоть и фашистский, но самый вкусный. Пётр сел у столика в углу и стал прикидывать, как начать. А история была смешная и поучительная. Есть сейчас на политической карте мира такая страна ГДР. И в этой ГДР живут немцы. А у немцев есть вредная для здоровья и кошелька привычка пить много кофе. И эта привычка доставляет немало головной боли руководству страны, ведь кофе там не растёт. Конечно, Бразилии и Колумбии продадут вам сколько угодно кофе, но за валюту. А валюты в ГДР хронически не хватает. Вот это вводное. Теперь про историю. Петр ее нашел лет десять назад в интернете и за эти годы забыл, конечно. А тут эти цепочки сработали: кофе в Вьетнам, США. Итак, руководство ГДР в то историю, да и сейчас понятно. Ничего почти не изменилось глобально. Старалась закупать самый дешевый и низкокачественный кофе, поэтому хороший там можно было купить только в магазинах Интершоп за валюту, ну типа березок. А откуда валюту у простых граждан ГДР? Еще его можно было получить в посылке от родственников в ФРГ, и такие посылки обеспечивали пятую часть всего потребляемого в ГДР кофе. В 1976 году произошло в реальной истории резкое повышение мировых цен на кофе. Руководители ГДР подумали и решили тогда вместо обычного молотого продавать людям микс: 50% кофе, 50% заменителей. У нас тоже появился ячменный, мы ничем не лучше. Но у нас такого пристрастия к горькому утреннему наркотику нет. А вот жители ГДР смертельно обиделись. И просто не стали покупать этот микс. Руководству пришлось отменять это решение. Метания и наплевательское отношение к простым людям нанесло большой удар по престижу власти. Как же немцы решили эту кофейную проблему? Асинило геров. Надо завести свои собственные кофейные плантации. Но ну, где? А во Вьетнаме? В 1980 году страны подписали соглашение о совместном производстве. В Янам предоставляет землю, цифра не запомнилась, но очень много, тысячи, если не десятки тысяч гектаров, и грубую рабочую силу. А ГДР поставляет оборудование, специалистов и деньги на обустройство всего этого дела, а урожай пополам, поскольку с экономикой ВСРВ все было очень грустно. До вьетнамцев охотно согласились на создание такого предприятия. Да вот только беда. Кофейное дерево от посадки до первого урожая растёт целых 8 лет. Когда пришло время пить кофе, ГДР уже не стало, а руководство объединённой Германии и собственные кофейные плантации в далёком социалистическом Вьетнаме были ни к чему. В общем, немцы передали все дела вьетнамцам и отбыли на родину. И тут вьетнамцам попёрло. В 1994 году США отменили имбарга на торговлю с ними. Повезли они свой кофе в США, и американцам он пришелся по вкусу. Очень скоро вьетнам стал вторым после Бразилии поставщиком кофе на мировой рынок отличного немецкого кофе. Но надо начинать. Пётр отодвинул вторую чашку гадости и еле допил. Бурда, нужно этого Валеру выпарить. Как можно так испортить напиток? Сахар и отсутствие аромата. Александр Николаевич, нужно арендовать у Вьетнама тысяч десять гектар земли, посадить там кофейные деревья, в долю взять немцев, пусть обеспечивают техникой. Один нюанс: дерево растет долго, потому нам надо пробежаться по всем нашим арабским и африканским друзьям и набрать сколько получится саженцев. Дешевая вьетнамская рабочая сила, замечательный для кофе климат и главное, американцы не будут бомбить эти плантации. Это будет земля СССР с нашим флагом и флагом ГДР. Ту попасть и регуция. И чем ближе эта плантация будет к южной границе северного Вьетнама, тем лучше. Отправляйте срочно Мирц Фердинанда Яковлевича министра сельского хозяйства во Вьетнам. И позвоните Стасину, чтобы нашего министра не вздумали убить, а то расстреляем прилюдно посла. Шутка. Хех, повесим. Да шучу я. Просто замочим в сортире.